политик. Я боюсь однако, как бы все христиане не оказались самозванцами. И значит, по вашему антихристами. Исключение составить разве только бессознательные народные массы, насколько такие ещё существуют в христианском мире. Да не многие отдельные оригиналы вроде вас, господа. А уж во всяком случае к антихристам следует отнести тех людей, И здесь, во Франции, и у нас, что особенно хлопочет о христианстве, делает из него свое специальное занятие, и из христианского имени какую-то свою монополию или привилегию. Такие люди в настоящее время принадлежат к одному из двух разрядов одинаково чуждых, и я надеюсь, к Духу Христову. Или это живодеры какие-то оголтелые, что сейчас готовы инквизицию восстановить? И религиозные masakры устроить, вроде тех благочестивых аббатов и бравых католических офицеров, что выражали недавно свои лучшие чувства по случаю какого-то попавшегося мошенника. Или это новые постники и безбрачники, что открыли добродетель и совесть как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю правдивость и всякой здравый смысл. От первых Нервственная тошнота делается от первых и физическое зевота одолевает. Генерал. Да. И в давние времена христианства, кому было непонятно, кому ненавистно, но сделать его отвратительным и смертельно скучным это лишь теперь удалось. Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался при таком успехе. Ах, ты, Господи! Дама. «Да что же, это и есть антихрист, по-вашему?» «Господин Зетт, ну нет. Некоторые пояснительные намеки на его существо тут даны, а сам-то еще впереди». «Дама». «Так разъясните же, как можно проще, в чем тут дело?» «Господин Зетт». «Ну, за простоту не могу уручаться. На истинную простоту не сразу попадешь». А мне моя простота искусственная, фальшивая, нет ничего хуже её. Есть старинное изречение, которое любил повторять один мой умерший приятель. Многое простота удобно привратна. Дама. Но это не совсем просто. Генерал. Это вероятно то же, что и народные пословицы. Иная простота хуже воровства. Господин З: Это самое. Дама: Теперь и я понимаю. Господин З: Жаль только, что всего антихриста на одних пословицах не объяснишь. Дама: Но объясняйте, как знаете. Господин З: Прежде всего скажите мне. Признаёте ли вы существование и силу зла в мире? Дама: — Не хотелось бы признавать, да приходится по неволе. Одна смерть чего стоит? Уж от этого-то зла не уйдешь, веря, что последний враг — истребится смерть. Ну а пока не истребился, ясно, что зло не только сильно, но и сильнее добра, господин Зетт генералу. — А вы как думаете? — Генерал. — Я перед пулями ядрами глаз не закрывал. Так и на более тонкие вопросы жмуриться не стану. Конечно, зло так же реально существует, как и добро. Есть бог, есть и дьявол. Разумеется, пока его бог терпит, политик. Ну, а я пока ничего не отвечу. Мой взгляд в корень не идет. А ту сторону дела, которая мне ясна, я изложил вчера как мог. Но мне любопытно познакомиться с чужим взглядом. Образ мысли князя мне совершенно понятен. То есть мне понятно, что тут никакой настоящей мысли вовсе нет, а торчит какая-то голая претензия, которая не имеет ни формы, ни смысла. Но положительный религиозный взгляд, конечно, более содержателен и более меня интересует. Только я до сих пор был с ним знаком лишь в его козьёмной форме, которая меня не удовлетворяет. И мне было бы очень желательно услышать наконец об этих вещах не благоглагол о ней, благопотребное, а натуральное человеческое слово. Господин З. Из всех звёзд, которые восходит на умственном горизонте человека, со вниманием читающего наши священные книги, нет, я думаю, более яркой и поразительной Чем та, которая сверкает в Евангельском слове. Думаете ли вы, что я мир пришёл принести на землю? Нет, говорю вам, но разделение. Он пришёл принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет. Дама, это нужно объяснить. И почему же Христос Называется «Князь мира». И почему он же сказал, что миротворцы сынами Божиими нарекутся? Господин Зет. А вы так добры, что желаете и мне получить это высшее достоинство через примирение противоречивых текстов? Дама. Именно. Господин Зет. Так заметьте же, что примирить их можно только через разделение между добрым или истинным миром. и миром духовным, или ложным. И это разделение прямо указано тем же, кто принес истинный мир и добрую вражду. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дается, я даю вам. Есть значит хороший, Христов мир, основанный на том разделении, что Христос пришёл принести на землю именно на разделение между добром и злом, между истинной и ложью. И есть дурной мирской мир, основанный на смешении или внешнем соединении того, что внутренне враждует между собою. Дама. Как же это вы покажете разницу? между хорошим и дурным миром. Господин Зет. Да почти так же, как третьего для генерала, когда он шутя заметил, что бывает хороший мир, например, нештатский или Кучуг-Кайнарджиский. Под этой шуткой есть более общий и важный смысл. И в духовной борьбе, как и в политической, хороший мир есть тот, который заключается лишь тогда, когда цель войны достигнута. Дама. Но из-за чего же окончательно идёт война между добром и злом? Да и нужда ли им, собственно, воевать между собою? Да и возможно ли между ними действительно столкновение лицом к лицу? Ведь на обыкновенной войне, когда одна сторона начнёт усиливаться, то и другая неприятельская ищет подкреплений, спор должен быть решён настоящими битвами с пушками и штыками. А в борьбе добра и зла этого нет. А когда добрая сторона усиливается, то дурная сейчас уж и слабее. Ведь до настоящего сражения между ними дело никогда не доходит. Так что всё это только в переносном смысле. Значит, нужно только заботиться, чтобы добра в людях было больше, чем уж само собой зла будет меньше. Господин З. То есть вы думаете, что стоит только добрым людям — Самим становиться еще добрее, чтобы злые теряли свою злобу, пока, наконец, не сделаются тоже добрыми? — Дама. — Мне кажется, что так. — Господин Зет. — Ну а вам известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее злым? — Дама. — Нет, сказать правду я таких случаев не видал, а... Я не слыхала. Ну постойте. Ведь то, что вы теперь сказали, подходит, кажется, к тому, о чём вы третьего дня с князем говорили, что даже Христос при всей своей доброте ничего хорошего не мог сделать с душой Иуды Скориото или злого разбойника. Так ответ на этот остался за князем. Но не забудьте, когда он придёт, господин Зет. Ну так как я его не считаю антихристом, то и в пришествии его не уверен, а в его богословской находчивости ещё менее. Так чтобы на нашем разговоре не тяготел этот нерешённый вопрос, я представлю пока то возражение, которое должен бы сделать князь с его точки зрения. Почему Христос не переродил своей добротою злые души Иуды и компании?